Это было ясно. Едигей собирался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трустой по краю воды, иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее. «Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя?»